Это заезжие дворы для автоматов, у которых вместо души электроника, вместо крови смазочное масло. Локиев пожал плечами. Мои гостиницы приносят доход. И ничего более. Локиев пропустил это замечание мимо ушей. Итак, я изложил нынешнее положение дел. Давай заглянем в недалекое будущее. В моей компании разработан один проект, который кое-кто назовет утопией. Хотя на самом деле это вполне реальная перспектива на ближайшие годы для всех гостиниц, во всяком случае для всех моих гостиниц. Прежде всего мы упростим процедуру вселения и регистрации. Она будет длиться считанные секунды. Большинство клиентов будут прибывать прямо из аэропорта на вертолетах, так что главный приемный и регистрационный пункт расположится на крыше. В нижние этажи можно будет заехать на легковой машине. Таким образом мы устраняем переход из машины в вестибюль и возьмем с багажом. Регистрация клиентов, сортировка и распределение багажа будут происходить автоматически с помощью электронно-счетной аппаратуры. Кстати, фирма IBM уже разработала для нас соответствующий электронный мозг. Клиентам, заказавшим номер, заранее будет высылаться перфокарточка. По привычке клиент вставляет карточку в особое устройство, и индивидуальный подъемник тут же доставляет его к дверям номера. Для тех, кто приедет на своей машине, предусматривается аналогичная схема. Данные с перфокарточки подаются на счетное устройство, которое включает световую сигнализацию. Сигналы направляют машину в соответствующий бокс, откуда индивидуальный подъемник поднимает ее и клиента прямо на этаж. При всем этом мы избавляемся от перетаскивания багажа. Багаж будет рассортировываться автоматически и доставляться в номер на конвейере непосредственно перед приходом клиента. И вообще все виды обслуживания будут автоматизированы. Белье, напитки, еда, цветы, лекарства, газеты, журналы будут доставляться прямо в номер автоматически. Даже счет можно оплачивать по конвейеру. преимущество этой системы еще и в том, что она кладет конец тирании чаевых, от которой и мы и клиенты страдали испокон веков. В столовой воцарилось недолгое молчание. Окиф отхлебнул кофе и продолжал: обслуживающему персоналу всякой гостиницы надо время от времени заходить в номера. Автоматика сведет эту необходимость к минимуму. Кровати убираются в стену и приводятся в порядок автоматически. Кондиционирование воздуха избавит нас от пыли и грязи. Ковры, например, будут уложены на полу покрытым мелкоячеистой стальной сеткой с воздушной прослойкой. Раз в день срабатывает реле, и пыль отсасывается вместе с воздухом. Все это вполне осуществимо уже сейчас. Остаются в основном проблемы координации усилий, строительства и капитала вложений, но и эти проблемы, конечно, будут решены. И Карти спокив привычно отмахнулся. Надеюсь, твердо сказал Тренд, что я не доживу до того дня, когда все это будет происходить в моем заведении. В твоем заведении этого не произойдет, заверил его Окив. Нам придется сперва снести старое здание и построить новое. И у тебя рука подымется? Ужаснулся Тренд. Разумеется. Я не имею права посвящать тебя в подробности нашего перспективного планирования, но в общих чертах дело идет именно к этому, обещая, что на новом здании будет вывешена мемориальная доска в память о старом Сент-Грегори и его хозяине. Мемориальная доска, фыркнул хозяин Сент-Грегори. Где вы ее повесите? В мужском туалете? До доски хихнула, мужчины оглянулись на нее. А туалета может и не будет вовсе, заметила она, если все будет по конвейеру. Зачем туалеты? Окиф пристально взглянул на Додо. Ему иногда приходило в голову, что Додо гораздо умнее, чем кажется. А Уоррен Тренд в ответ на ее замечание смущенно покраснел и начал выспринение извиняться. Дорогая леди, простите, я неудачно выбрал слова. Ой, да что вы, удивилась Додо. «А гостиница у вас просто шик!» Она обратила свой детский взгляд на Окифа. «Керти, зачем ты ее хочешь сносить?» «Я просто изложил один из возможных вариантов», раздраженно сказал Окиф. «Так или иначе, Уоррен, твое время кончилось, пора тебе расстаться с гостиницей».